Капельница доктора Попова. Рассказывают, что в нашей городской наркологической больнице, что на Васильевском острове, популярен рецепт доктора Попова. Это капельница. Я мало знаком с этим нашим местом и утверждать не берусь. Вроде бы нынче нет. Я был свидетелем применения куда более жутких снадобий. Но некогда ее ставили. Это было что-то такое по умолчанию, подразумеваемое. Я не думаю, что доктор Попов написал об этом открытии монографию. Скорее всего, он просто где-то обмолвился, но все приняли к сведению. Капельница помогала. В ней была водка, сто граммов, больше ничего. Ведь человеку там что? Там ему очень плохо. И ему, поджав могущественный медицинский род, ставили капельницу Попова. Легче становилось мгновенно. Ну а потом... Ну а потом и повторить можно. «Строго индивидуально по показаниям. Как же лечились? Да так и лечились. Кое-как лечились, потом выписывались. Я ничего не слышал о докторе Попове, я думаю, это потому, что он уже умер».